Хотели как лучше чего? Виктор Степан Черномырдин — та политическая фигура, вокруг которой немало высказываний, причем самого разнообразного свойств. Мы же сегодня вспоминаем его качество подлинного словотворца, неученого лингвиста, выдающего в свет неожиданные высказывания, порой ставшие пословицами. Что стоит его знаменитое изречение? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот водки уже нет. У нас в стране какие партии не создавай, все, КПСС. Здесь вам не тут. Вот тут за телеканалы борются два еврея. А какая в них разница? Особенно он любил обозначать казачьи начало в предмете. Ведь он был родом из оренбургских казаков. Поэтому, когда создавался Шолховский комитет, Черномырдина пригласили вместе с Алексеем ганичем и Кузнецовым возглавить его. Он с какой-то юношеской энергией воспринял это и выпустил за свой счет стотысячный тихий дон. Участвовал в выпуске первого и второго рукописных томов после многолетних, возможно, умышленных потерь последних. Множество журналистов было у нас в Союзе писателей России, когда Шолоховский комитет представили публике. Виктор Степанович выступил, в общем, как шелоховед. Но речь все-таки не об этом. После избрания пред Совмином он осторожно вел поиск тех людей, которые умели работать, а не только громить предыдущие времена. И одним из таких людей стал Виктор Полиничко, которого я знал и с которым дружил более 30 лет. Виктор работал в Челябинске, потом в ЦК ЛКСМ секретарем Оренбургского обкома партии, в секторах отдела пропаганды ЦК партии. Вот оттуда его послали в Афганистан, где он стал консультантом у президента Наджибулы. Здоровый, крепкий, размеренный, он и походил на этого лидера афганской революции, которого предало политическое руководство нашей страны того периода. Полинечка был в Афганистане до последнего. Был отозван, уехал, его избрали... Секретарем Компартии Азербайджана, И уже начали греметь выстрелы Нагорного Карабаха, начались погромы, да и Советский Союз распался. Он возвратился в Москву, занимался наукой, пробовал себя в коммерции, но душа не лежала. Тут и последовало предложение Черномырдина стать представителем правительства в ранге заместителя председателя правительства в зоне кровавых стычек между осетинами и ингушами. Черномырдин знал Полиничка, когда в советское время сам был директором строительства Орского комбината. А Полиничка был комсоргом на стройке. Его хватку, умение говорить с людьми, решать конфликты он видел тогда, и вот пришло время применить их там, где льется кровь. Виктор позвонил мне и сказал об этом. Я напустился, выговорил ему, ты уже под пулями был в Афгане, в Азербайджане. Чего ты будешь кого-то там обслуживать?» Он тихо ответил, «Там же люди погибают. Попытаюсь умерить их». В общем, разговор закончился. Я сказал, «Виктор, я тобой горжусь, но береги себя». Он пообещал приехать на мой юбилей. Его день рождения был за два дня до моего. Возопил московский комсомолец. Опять коммуняк возвращают. Виктор же начал решительно. Провел сбор стариков стоя с другой стороны встретился с общинами, закрыл два легальных рынка оружия, работал неустанно. Террористы не могли простить такого вмешательства в их планы. В горном ущелье он был расстрелян в машине с своими спутниками. На поминках я оказался рядом с Виктором Черномырдином. Мы помянули... Виктор Черномырдин, зная наше неодобрительное писательское мнение о многих действиях властей, спросил... Что надо? Чем помочь? Я ответил, что ничем, хотя проблем было много. Через год по каким-то неизъяснимым причинам того времени союз писателей был заложником ситуации. Банк изумрудный, который был арендатором третьего этажа нашего здания и оплачивал по договору предыдущих лет расхода на содержание здания, обанкротился. И громадную сумму денег обязали опять каким-то запутанным правилам выплачивать союз. Были никудышними финансистами и юристами тоже. и Не могли отстоять свои права и отвергнуть притязания. Даже для тех лет сумма долга была громадной — два миллиарда рублей. Государство нам ничего не давало и давно не финансировало. Взносы мизерные оставались на местах. Крах. Здание Союза писателей отбиралось. Все выдворялись на улицу. Крах. Обращались везде. «Помогите!» — никто не откликнулся крах. Тут кто-то предложил обратиться к правительству. Было почти бесполезно. Но вспомнил вопрос Черномырдина на поминках и написал письмо. Через несколько дней в квартире раздался звонок. Подбежала внучка и сказала мне, там какой-то Черномырдин. Я подошел, он сразу спросил, что там. Объяснил. Еще вопрос, сколько? Откровенно говоря, горло пересохло. Я нерешительно сказал «два миллиарда». И новый совершенно неожиданный и, честно говоря, непонятный вопрос «чего?». Я объясняю «два миллиарда рублей». Пауза и быстрый ответ. Завтра решение примем из резервного фонда Совмина взять. Куда перечислить? Министерство культуры? Что вы, они там и останутся. В Минфин. Там есть заместитель, которого мы знаем, и он нам поможет». В общем, послезавтра получайте, расплачивайтесь. Целый месяц мы расплачивались с коммуналкой, электричеством, и когда не осталось ни рубля, вздохнули. Знающие люди говорили, «Эх ты, простофили!» Сказал бы им, долларов, и жили припеваючи. Интриги, батюшка, интриги. Встретил я однажды знакомого приятеля. Работал в высокопоставленном аппарате. Поздоровался, увидел, как он как-то осунулся, стал таким неуверенным, спросил, что-нибудь что, что случилось. Он сказал, давай я тебе другую историю расскажу. Знаешь, нередко в мавзолею я поднимался по Красной площади, а там, помнишь, справа возле стен большой туалет находится? Там чисто, светло, цветы в горшочках стоят. Познакомились с уборщицей Марии Ивановны. Проходил там, часто заглядывал, но однажды мою знакомую там не встретил. А через несколько месяцев оказался на окраине Москвы. Захожу в туалет, стены тюремной синей краской покрашены, на окнах решетка, пол грязный, да и мухи летают. Ба! А там дежурит моя знакомая, я к ней. "Марья Ивановна, как вы здесь оказались?» Она скорбно потупилась. Интриги, батюшка, интриги. Я понял, для чего мой знакомый всю историю поведал. Все равно возьмем. В четвертом классе в сорок четвертом-сорок пятом годах мне дали ответственное поручение передвигать красную ленточку продвижения наших войск на большой фанерной карте, которая стояла в центре нашего села. Прослушав утром сводку сован формбюро я бежал и передвигал ленточку вперед. Иногда приходилось дописывать на карте города, которых там не было. Но больше всего мне хотелось передвигать ленточку вперед, когда об этом не сообщалось, особенно в сорок пятом году. В начале апреля я передвинул ленточку вперед на сам Берлин. Подошедший без ноги фронтовик покачал головой. берлин еще не взяли». Я понимал, что это не произошло. Полез отодвигать ленту, фронтовик остановил. Не надо. Все равно возьмем. Так я взял Берлин по твердому указанию фронтовика на 10 дней раньше его капитуляции. Жить без здоровья. Валентин Григорьевич Распутин — человек серьезного, часто трагического, нравственного бытия. Но в отношениях с людьми он нередко тихо шутит. Одна из последних его шуток, мягких шуток, на вопрос «Валентин Григорьевич, как здоровье?» Валентин вздыхал и отвечал. «Да ты знаешь, я решил жить без здоровья». Не перехмуриваться. Как буря врывался в издательство Егор Исаев, полный размышлений, высказываний, стихов. От него было нелегко уйти, не выслушав порцию высказываний. Запомнились его слова. «Не надо перехмуриваться. Мы, ребята, с придурью, но не дураки». «Не спаивайте». Василий Белов, выдающийся русский писатель, был человек нестандартный, неожиданный в своих выводах и выступлениях. Губернатор области... Возгалёв рассказывал, что в первый день своего выхода на работу к нему в кабинет вошел Белов и сказал, что мы будем вас беспощадно критиковать за наплевательское отношение к нуждам людей. Я сказал, губернатор согласился, но заметил, что работаю всего один день и просил критику перенести на другие сроки. Василий Иванович задумался и произнес свои знаменитые слова. "Все впереди», которые стали названием его романа. Как всегда в эти годы он боролся за деревню, за крестьянина, за землю. В 80-е годы резко выступал против пьянства, чем нетко озадачивал своих собратьев. В Иркутске на ежегодном празднике «Сияние России» после выступления в аудитории писателей повели на ликеровозочный завод, который один из небольшого количества предприятий города был рентабельный, даже работал с большой прибылью. Директор завода с энтузиазмом рассказывал, что чистая байкальская вода является выдающимся качеством иркутской водки. Она поэтому даже идет за границу, дает прибыль в валюте. Василий Иванович слушал, слушал, а потом резко сказал. — Вот вы испаиваете наших людей, делаете их дебилами и пьяницами. Разве вам не стыдно? Директор завода, ожидая похвалы за умелое ведение хозяйства, опешил. Стал неуклюже оправдываться, что-то обещал. Василий Иванович встал и, не прощавшись, стал уходить. За ним потянулись и другие. У входа остались и сумочки с двумя бутылками из чистой байкальской водки, которыми хотел одарить писатель и директор. Тот-то, с -то, сожалением, остановил на них взгляд, но взять не решился. Авторитет Белова был непререкаем. Улыбка Шолохова. Конечно, не исчерпаем в свою смешке Михаил Александр Шолохов. Его хрестоматийный дед Щукарь породил галею хитрющих, простоватых себе на уме героев. А его боец, неунывающий, боевой и находчивый Лопахин из они сражались за родину. И вил тип солдата войны, своеобразного Теркина, терпевшего урон поражение, на победившего. Ее юмор на смешке, подначке, естественно, В моем личном арсенале немало выражений, ситуаций, веселых или, по крайней мере, забавных историй от Шелхова. Возможно, некоторые из них были мифом. Некоторые рассказывал он сам. Вот, например, «Больше кого, товарищ Сталин, весной 1942 года, приехав в Москву Западного фронта, сдав журналистские материалы в Правду и Красную Звезду. Шолохов, нехотя, согласился встретиться с американским капиталистом, который привез нам помощь. Американец сидел, развалившись в кресле, и барственно протянул руку. Шолохов приветствовал жестким словом «встать». Тот встал, даже вскочил, с опаской, вглядываясь в писателя. Там же Шолохов в застолье повздорил с Оренбургом, когда -то увидел в Калуге убитую еврейскую девочку, не заметив тысячи убитых калужан. С досады от такого невнимания ко всем жертвам он хлопнул рюмку водки и вышел, хотя его просили сдержаться. Вечером хотел уехать на фронт, но решил, что уедет утром. А утром в дверь постучали два крепких капитана. — Товарищ Шолохов? — Да. — Проедемте с нами. Ехали из гостиницы Москва. — Если прямо, то к Лаврентию, — рассказывал позднее Шолхов, Если направо, то в Кремль. — Повернули. Направо проехали в Спасскую башню, провели по коридорам и оставили в комнате, где сидел хмурый Поскребышев, помощник Сталина. — Я сел, — рассказывал Шолохов, — положил руки на колени. — А грифе масляный, когда тушенку поешь, то руки вытрешь, они жирные. Посидел полчаса, звонок. Поскребышев зашел и вышел, открыв дверь, шептом сказал. — На этот раз тебе, Михаил, не отвертеться. — Шолхов пожал плечами и шагнул в кабинет. У окна спиной к нему стоял Сталин и курил трубку. Минута, две, три. Он, не оборачиваясь, спросил своим небольшим акцентом: Товарищ Шолохов, говорят, вы стали больше пить. Ну, не объясняться же. Шолхов спросил: Больше кого, товарищ Сталин? Трубка задымилась, заклубилась. Сталин усмешливо покачал головой, обернулся и предложил. «Садитесь, товарищ Шолохов!» И вслед за этим неожиданный вопрос. «А вы не помните, когда Ремарк написал «На Западном фронте без перемен»? двадцать восьмом или двадцать девятом, кажется?» Сталин прохаживался вокруг стола и сказал. «Мы не можем столько ждать, товарищ Шолохов. Мы должны показать, как наш народ воюет». Беседовали долго. Он расспрашивал, что говорят солдаты, как сражаются офицеры и самые гибельные бои. Шолохов не говорил об этом прямо, возможно, тут и проявилась мысль о большой книги о войне. Впереди были еще Сталинград, Курск. Распрощавший Шолохов вышел и прошел мимо Поскребышева и ткнул ему под нос кукиш. «На!» А главы из «Они сражались за родину» появились уже в «Правде» в сорок третьем году. «Из-за отсутствующих здесь женщин...» После очередной беседы разгона с творческой интеллигенцией в Кремле Хрущев пригласил всех участников на прием. Проходя рядом с Шолоховым, он сказал, «Поведи стол, Михаил, ты же знаешь, как с интеллигенцией обращаться». Шолохов, как всегда, разгладил усы и встал и голове стола. Известно, что первый тост по кремлевскому ритуалу произносился за генерального секретаря ЦК КПСС, тогда первого секретаря. Затем внимательно следил Михаил Андреевич Суслов. Шолохов же предложил то за нашу родину, Советский Союз. Кто бы возражал? Но Суслов напрягся. Ну, ладно. Второй. Хрущев сидел рядом. С одной стороны Нина Петровна, с другой — Екатерина Фурцева. Шолохов взглянул на них, на других женщин. И боевито предложил. Давайте поднимем наши рюмки за присутствующих здесь женщин. Все с удовольствием выпили. Никит Сергеевич чокнулся с своими соседями. Михаил Суслов был обескуражен. — Ну, наверное, следующий. Шолохов без особого перерыва прогласил третий. — Ну вот, слава богу, наверное, скажет по ритуалу. Шолохов погладил усы и с усмешкой сказал. — А теперь давайте выпьем за отсутствующих здесь женщин. Было весело и даже задорно. Суслов держался за сердце. Спас Сергей Михалков. Он вскочил и провозгласил, «Давайте выпьем за нашего руководителя, дорогого Никиту Сергеевича». Стули задвигались, все встали. С тех пор то за отсутствующих здесь женщин пользуется неизменным успехом. «Вот ты ее и пить, Миша, развезет». А вот уже из того, что видел и слышал сам». В 1967 году в Вешинской прошел выдающийся семинар встречи с молодыми писателями страны. А молодыми тогда были Василий Белов, Владимир Фирсов, Лариса Васильева, Волжа Сулейменов, Ферикс Чуев, да и, в общем, 30 человек из Советского Союза и других стран. Шолохов сказал вступительное слово об ответственности писателя, пригласил всех выступить на вечерней казачьей сходке. Особенно радостно было, что с нами был Юрий Гагарин. О розыгрышах и улыбках Юра я уже рассказывал. Он был весел, говорлив, расположен к шуткам. Шолохов глядел на него с любовью, как отец на сына. На берегу Дона, когда мы всей гурьбой расположились возле дуба, Юра затеял кутерьму. Играл в волейбол, ходил на руках, кинулся в Дон. Шолохов, усмехаясь, попросил... Ты, Юра, мне писатели не угробь, они же слабенькие. А Юра свои розыгрыши начал еще в самолете, когда летели из Москвы. Он сидел на первом ряду с Сергеем Павловым, первым секторем ЦК ЛКСМ. А через проход я и Юра Верченко, как организаторы семинара. Ну, на первый ряд принесли закусочки, и вдруг вижу, девушки-стюардессы вокруг меня тоже начали суетиться. Привезли тележку, поставили рюмки коньяка, бутерброды с икрой. Вдруг вижу, Юра давится от смеха. Чего это он? Девушки за ним ухаживают, а он серьезно говорит. Да я-то что, а вот тот длинный блондин первый полетит на Луну. Так и слетал на Луну. А на следующий день после утреннего заседания у нас был обед в хутре Каргинском. Жара была 35 градусов хотя закрыли ставни, но есть не хотелось. Сыр загнулся, водка была теплая. мы застонали. — Жарко ведь, Михаил Александрович! — А я сейчас ехал, — сказал он, — навстречу кум Петру. На одном плече и руке пиджак, во второй руке половиненной бутылка водки. Я ему говорю, — Что ж ты, Петру пьешь то в такую жару? Он переложил бутылку в другую руку и поднял вверх палец. — Вот тут ты ее и пить Пеша. «Развезет!» — мы захотали. Немножко и нас развезло. «Ты все сено пьешь. У каждого казака в глазах должна быть мутнинка». Ну и, конечно, он был мастером короткого, точного, незабываемого слова, определяющего суть явления. Я встретил его в больнице на улице Грановского. Он расспрашивал что вышел в издательстве «Молодая гвардия». Интересовался, какие стихи, что написал Володя Фирсов, которую он любил. Восхищался строчкой «О соловействе Я сказал, что все обсуждают судьбу Петра Проскурина, но многие высказываются, что она чрезмерно рыхла и пухла. Попыхивая неизменные сигареты в мунштуке, Шолохов сказал слово, которое указало на недостатки романа. «Недопек, Петро! Не допек. Я призывал Шолохова пить обязательно травяные настои, которыми меня поила Светлана. Ухмыляясь, на вот он спросил, «Ну, а что, Валера, ты все сено пьешь, принизив тем самым мой медицинский ранг?» Можно вспомнить многое, но вот еще одно яркое и неожиданное слово. Я просил принять очень упрашивавшего поговорить с Шолохова моего коллегу из Болгарии, директора издательства Народно-Младеж Попов. Шелохов вздохнул и разрешил. Наши можно. Мы приехали. В группе были еще писатели Анатолий Иванов, Владимир Чевелихин, Владимир Фирсов. Весь вечер проговорили о тихом доне, его прообразах, о гражданской войне, и о казачестве. Когда прощались, он просил секретаря райкома Маяцкого. Ганчу мы в казаки уже принимали, надо ведь Попова принять. Для Маяцкого? Шолоков не только литературный авторитет, он верховная власть. Все будет сделано, Михаил Александрович. В гостинице в комнате для гостей уже было все приготовлено. Секретарь сказал, главное, Попов, казак должен любить свою родину. За это выпили стакан граненый, все двести будет. Попов был должен выпить до конца. Председатель исполкома сказал, казак должен любить землю, холите ее, опять граненый стакан. Женщина-председатель колхоза сказала, что казак должен любить жену и вообще быть достойным мужем. Опять Попов должен был выпить граненый. Военком сказал, что казак должен уметь стрелять, быть зорким. Опять граненый. В общем, до десяти наставлений, наверное. А затем пару ударов на по заднему месту. Грамота, и Попов упал. Утром рано зашли прощаться к Шолохову. Попова поддерживали слегка. Прощались. Шолохов спросил, «Ну, а Попова-то приняли в казаки?» Говорим, «Да, приняли». Он подошел поближе, вгляделся в нового казака и, улыбаясь, сказал, «Да, вижу, что приняли. У каждого казака в глазах должна быть мутнинка».